Пока инспектор ломает голову над загадкой человека неизвестно откуда, перенесемся в другую часть Лондона, чтобы познакомиться с невестой человека неизвестно откуда Беллой. Имя Реджинальд Уилфер. звучит довольно величественно при первом знакомстве с ним, наводя на мысль о бронзовых надгробиях в сельских церквах, о надписях на цветных витражах и вообще о неких «Д» Уилферах, которые явились к нам вместе с Вильгельмом Забоевателем. Ведь в генеалогии замечателен тот факт, что никакие «Д» к нам ни с кем другим не являлись. Однако предки Реджинальда Уилфера были такого заурядного происхождения и образа жизни, что в течение ряда поколений это семейство весьма скромно кормилось около доков, акцизного управления и таможни. А теперешний Р. Уилфер был бедный конторщик. «Он был настолько беден, что, имея ограниченное жалование и неограниченное число детей, он ни разу в жизни не мог достичь скромного предела своих мечтаний». а именно одеться с головы до пят во все новое сразу, включая сапоги и шляпу. Его черная шляпа успевала порыжать прежде, чем он обзаводился деньгами на новый сюртук. Брюки белели по швам и на коленках раньше, чем он собирался купить себе пару сапог. Сапоги изнашивались прежде, чем он мог позволить себе новые брюки. И к тому времени, когда он снова добирался до шляпы, Блестящему модному цилиндру приходилось увенчивать собой ветхие руины разных периодов. Если бы традиционный вербный херувим мог предстать перед нами взрослым и одетым, то его фотография вполне заменила бы портрет Эр Уилфера. Словом, это был традиционный вербный херувим во взрослом состоянии, как уже было сказано, несколько седоватый и явно в стесненных обстоятельствах. По своей застенчивости он не любил признаваться в том, что его зовут Реджинальдом, так как это имя казалось ему слишком высокопарным и вычурным. Подписываясь, он ставил одно начальное «Р», и разве только избранным друзьям и то под строгим секретом сообщал, что, собственно, оно значит. Однажды вечером «Р» Уилфер запер свою конторку и, положив в карман связку ключей, словно любимую игрушку, отправился домой. Дом его находился к северу от Лондона, в районе Хэллоэя, в те времена отделенного от города полями и рощами.